«Что было потом?» «Карл Бенсон. Я не видел тебя с выпускного класса. Думал, ты покончил с собой». «Эндрю Ланжерман. Что?» «Карл Бенсон. Думал, ты покончил с собой». «Или это не ты был, Эндрю Ланжерман». «Нет-нет, это был не я. Страна садов. 2004 год». Полагаю, даже тщательно обдумав случившееся, Я все равно не пойму, как же так вышло. Я не травмирована. Ничего особо драматичного со мной не случилось. Никаких глубоких ран в душе. Я не могу выделить какой-то конкретный день или конкретное событие или конкретного человека. Я только знаю, что однажды это началось. И дальше очень сложно было этому помешать. Вот так я оказалась здесь. Майкл считает, что его будет допрашивать полиция. и меня, наверное, тоже. А еще Лукаса и Бекки. Мы ведь все были там. Надеюсь, нас не арестуют. И сомневаюсь, что Лукас расскажет правду. Хотя что я знаю об этом Лукасе Райане? Ник с удивительным прагматизмом предлагает встретиться с родителями в больнице, так что мы все набиваемся в его машину, я, Майкл, Лукас, Бекки, Ник и Чарли. Бекки – сидит на коленях у Лукаса, потому что машина Ника – крохотный фиат. Мне кажется, что Лукасу действительно начинает нравиться Бекки. Может, потому что она помешала челке выстрелить в него? Или по какой-то другой причине. Но он то и дело смотрит на нее с уморительнейшим выражением лица, и мне становится чуть легче. А Бекки, конечно, ничего не замечает. Я наговорила о ней много плохого, Некоторые мои слова были правдой, некоторые нет. Думаю, я много гадостей сказала без особой на то причины. Причем людям, которых я люблю. Я сижу посередине и никак не могу сосредоточиться, потому что то и дело проваливаюсь в сон. Снег никак не прекратится, все снежинки одинаковые, по радио играет песня «Радио Мир за окнами машины окутан темной синевой. Чарли с переднего пассажирского сиденья звонит родителям. «Я не слышу, о чем они говорят». Наконец, Чарли вешает трубку и с минуту молча смотрит пустым взглядом на экран телефона. Потом поднимает глаза к утреннему небу. «Виктория!» — зовет он меня. Чарли произносит слова, которые полагается произносить в таких случаях. О любви и понимании, о поддержке и о том, Что они рядом? Слова, которые, возможно, произносят недостаточно часто. Слова, которые обычно не нужно говорить вслух. Часть я пропускаю мимо ушей, потому что и так уже все знаю. Пока Чарли говорит, остальные молчат. Мы смотрим, как за окном проплывают витрины магазинов, прислушиваемся к гулу двигателя и звуку его голоса. Закончив, Чарли поворачивается ко мне, И говорит кое-что еще. «Я ведь видел, но ничего не сделал. Я ничего не сделал. Я замечаю, что по моим щекам текут слезы. Я все равно тебя люблю». Голос как будто чужой. Не помню, чтобы я кому-то говорила прежде эти слова. Даже в детстве. Интересно, какое была в то время? Может, я всегда была не той... за кого себя принимала. Чарли грустно улыбается. «Я тоже люблю тебя, Тори». Майкл решает взять меня за руку. «Хочешь послушать, что сказал папа?» спрашивает Чарли, разворачиваясь к лобовому стеклу. Он обращается даже не ко мне, а ко всем сидящим в машине. Он сказал, что в нашем возрасте слишком часто перечитывал над пропастью воржи, и это отпечаталось у нас в генах». Бекки вздыхает. «Господи, подростку уже и погрустить нельзя, чтобы никто не вспомнил про эту книгу». Лукас улыбается ей. «Нет, правда, вы ее вообще читали?» спрашивает Бекки. В ответ раздается единодушное «нет». Даже Лукас не читал. Забавно. Дальше мы едем и слушаем радио Меня так и подмывает на ходу выпрыгнуть из машины. Кажется, Майкл догадывается о моих планах. и Лукас тоже. Да и Чарли то и дело поглядывает на меня в зеркало заднего вида. Проходит немного времени, и Ник спрашивает, «Чарли, в какую старшую школу ты пойдешь?» Никогда не слышала, чтобы Ник говорил так тихо. Чарли вместо ответа накрывает ладонью руку Ника. Тот вцепился в руль так крепко, что костяшки пальцев побелели. «Втроем». «Я останусь втроеме», «Если подумать, наверное, многие из нас теперь окажутся в троеме». Ник кивает. Бекки сонно кладет голову Лукасу на плечо. «Я не хочу в больницу», — шепчу я на ухо Майклу. «Это ложь только наполовину». Он смотрит на меня, и в его глазах я вижу боль. «Знаю». Он утыкается мне в макушку подбородком. «Знаю». Лукас ерзает на сиденье рядом со мной, поворачивается к окну, мимо смазанными темно-зелеными пятнами проносятся деревья. «А ведь считается, что это лучшее время нашей жизни!» Бекки фыркает ему в плечо. «Если это лучшее время, лучше сдохнуть прямо сейчас!» Машина набирает скорость, чтобы подняться по склону к мосту, и вот мы уже едем через замерзшую реку. Земля оборачивается еще на пару сотен метров и солнце подбирается чуть ближе к горизонту, готовясь пролить тусклый зимний свет на то, что осталось от этой пустоши. За нами поднимается в небо столб дыма, заслоняя последние звезды, которые пытались произвести впечатление. Бекки продолжает бормотать что-то себе под нос, будто разговаривает во сне. Но я поняла. Они хотели, чтобы мы ощутили свою принадлежность к чему-то важному, оставили свой след. потому что мы все хотим что-то изменить. Терпение действительно убивает. Она уже почти шепчет. Ждали. Мы ждали так долго, Бекки зевает. Но когда-нибудь это закончится. Обязательно закончится. А потом наступает момент, когда все сидят, погрузившись в свои мысли. Так бывает, когда заканчивается фильм. Ты выключаешь телевизор, Экран темнеет, но некоторые сцены проигрываются в голове. И ты думаешь, а если это моя жизнь? Что, если это случится со мной? Почему я не заслуживаю такого счастливого финала? Почему жалуюсь на свои проблемы? Не знаю, что случится с нами и с нашей школой. Не знаю, как долго еще я буду в таком состоянии. Знаю только, что я здесь. Я жива. И я не одинока. Издательство Popcorn Books представляет «Одиночка» Элис Осман Читала Анастасия Куза